Иван Смирнов и Сергей Мрачковский. Дружба в РОССЕ. Исследуя обвинения, предъявленные подсудимым на первом из московских процессов, мы обнаружим в его стенограммах массу противоречий, подтасовок и явных фальсификаций. Когда же дело доходит до главных обвиняемых — Зиновьева, Каменева и Ивана Никитича Смирнова — Нагромождение нелепостей доходит до такой степени, что кажется, эта зловещая конструкция должна была рассыпаться сама собой. Такая странность становится до некоторой степени объяснимой, если принять во внимание, что все обвинения, направленные против этих лиц, фабриковал, притом вплоть до мельчайших деталей, никто иной, как сам Сталин. К тому же он лично проверял и поправлял полученные от них признания. В своем завещании Ленин не без оснований подчеркивал, что наряду с другими отрицательными чертами Сталину прежде всего была присуща грубость. Действительно, грубость была его внутренним органическим свойством. Он был груб не только с людьми. Эта черта сказывалась во всех его действиях. Даже меры, которые с политической точки зрения были разумны и необходимы для страны, осуществлялись им с такой бессердечностью, что вреда от них было больше, чем пользы. В качестве примера можно указать хотя бы на коллективизацию сельского хозяйства. Грубой сталинской хваткой был отмечен и весь ход московских процессов, начиная с создания легенды о заговоре и кончая распределением ролей в этих юридических спектаклях. Когда же дело касалось Зиновьева, Каменева, Смирнова и Троцкого, сталинская грубость еще более усугублялась его нечеловеческой ненавистью к этим людям. Тут ему изменяла даже его обычная осторожность. Переставали существовать границы, диктуемые здравым смыслом, и вообще стиралась грань между реальностью и абсурдом. Руководство НКВД нередко осознавало всю нелепость того или иного сталинского указания, но не смело перечить, Между тем, Сталин далеко не всегда пренебрегал мнениями своих советников. В партийных кругах было хорошо известно, что он с огромным вниманием относился к советам маршала Тухачевского в области военного дела, или Пятакова в области промышленного строительства, или Литвинова в области внешней политики. Но в сфере внутрипартийных интриг и политических подтасовок Сталин считал себя настолько большим специалистом, что не терпел тут ничьих советов и даже мнений, расходящихся с его собственным. Насколько я знаю, на совещании в Кремле Сталин отобрал семерых обвиняемых, которые, по его мнению, должны были фигурировать на процессе как члены руководящего Троцкиско-Зиновьевского центра. Замнаркома огранов позволил себе усомниться в целесообразности включения Ивана Никитча Смирнова в состав этого центра. «Боюсь, — заметил Агранов, — что мы не сможем обвинить Смирнова, ведь он уже несколько лет сидит в тюрьме. А вы не бойтесь, — сказал на это Сталин, зло оглядев Агранова, — не бойтесь, только и всего». Благоразумнее было бы посчитаться с мнением Агранова. Действительно, Смирнов неотлучно пребывал в тюрьме с 1 января 1933 года и продолжал находиться в заключении вплоть до августа 1936 года, когда начался процесс. У него просто не было физической возможности участвовать в каком-либо заговоре. Однако Смирнов в свое время одним из первых потребовал выполнить ленинское завещание и сместить сталина с поста генерального секретаря цк партии сталину была известна популярность смирнова среди партийцев знал он также что к мнению смирнова прислушиваются старые большевики теперь укрепив свои позиции он не мог отказать себе в столь долгожданном удовольствии отомстить смирнову протащив его через мучительные допросы и комедию суда и бросив наконец в камеру смертников упрямство сталина и его желание во что бы то ни стало обвинить смирнова невзирая на его абсолютное алиби поставило вышинского на суде в очень трудное положение чтобы придать сталинской фальсификации хоть минимальную убедительность в своей судебной речи вашиинский заявил смирнов может сказать я ничего не делал я был в тюрьме Наивная отговорка. Смирнов действительно находился в тюрьме, начиная с 1 января 1933 года, но мы знаем, что, находясь в тюрьме, он организовал контакты с троцкистами и был обнаружен шифр, с помощью которого Смирнов, сидя в тюрьме, переписывался со своими друзьями на воле. Однако Вышинский, разумеется, не смог продемонстрировать суду этот шифр. Не было предоставлено ни единого письма из тех, что Смирнов будто бы писал в тюрьме, не названо ни одного лица, с которым он якобы вел тайную переписку. Вышинский не смог даже сказать, кто из тюремной охраны помогал Смирнову, передавая на волю его шифрованные послания. Наконец, ни один из подсудимых не сознался в получении каких бы то ни было писем от Смирнова разве что за границей могли найтись люди способные поверить будто политические заключенные находящиеся в сталинских тюрьмах могли переписываться со своими товарищами на свободе советские граждане знали что это совершенно невозможно им было известно что семьи политзаключенных годами не могли даже узнать в какой из тюрем содержатся их близкие и вообще живы ли они да и какие собственно советы мог слать из тюрьмы Смирнов, отрезанный от мира Марочковскому или Зиновьеву. Быть может, он должен был писать им «Цельтесь Сталину не в живот, а в голову». Да и кому не ясно, что настоящие заговорщики никогда не стали бы вести переписку о своих террористических планах с человеком, сидящим в тюрьме под надзором энковидистских охранников. Несмотря на все это, Сталин не постеснялся отдать подготовить смирнова к судебному процессу и выставить его одним из главных руководителей заговора даже у гитлера организовавшего судебный спектакль на котором димитров обвинялся в поджоге рейхстага хватило соображения прекратить эту комедию когда он увидел что юридическая подтасовка провалилась но сталин оказался упрямее привыкший к тому что любой его каприз автоматически приобретал силу закона Он знал, что суд вынесет Смирнову смертный приговор, и этот приговор будет приведен в исполнение. В рядах старой гвардии было немного таких, чьи заслуги перед революцией могли бы сравниться с заслугами Смирнова. Бывший заводской рабочий, активный революционер с 17-летнего возраста, член партии большевиков со дня ее основания, он до октября неутомимо создавал новые большевистские подпольные организации, а после революции стал одним из выдающихся руководителей Красной Армии. В 1905 году Смирнов принимал активное участие в московском вооруженном восстании. Он провел много лет в царских тюрьмах и ссылке, и отбыл два срока ссылки за Полярным кругом. Смирнов отбывал на рымскую ссылку, значительно южнее Полярного круга. В гражданскую войну он возглавлял вооруженную борьбу большевиков в Сибири и обеспечил победу пятой армии красных над силами Колчака. Его телеграмма Ленину 4 декабря 1919 года напоминает об одной из решающих побед в гражданской войне. Колчак лишился своей армии Темпы преследования врага таковы, что к 20 декабря Барнаул и Новониколаевск будут в наших руках. После победы над Колчаком Смирнов был назначен председателем Сибирского ревкома. С 1923 по 1927 год он работал наркомом связи. После смерти Ленина Смирнов, примкнул к антисталинской оппозиции, за что его исключили из партии. Хотя в 1929 году он был восстановлен в партии, однако вскоре его арестовали и отправили в ссылку, а в первый день 1933 года, как мы уже знаем, по сталинскому распоряжению, он был заключен в тюрьму. Подготовить Смирнова к судебному процессу было поручено Абраму Слуцкому. Он нес ответственность и за подготовку другого обвиняемого, Сергея Мрачковского, с которым Смирнов дружил еще с Гражданской войны. Слуцкий, как я уже упоминал, был начальником иностранного управления НКВД. Его характерными чертами были лень, страсть к показухе и присмыкательство перед вышестоящим начальством слабохарактерный, трусливый, двуличный, слуцкий, в то же время был неплохим психологом и обладал тем, что называется «подход к людям». Одаренный богатой фантазией, он умел притворяться и артистически разыгрывать роль, которую в данный момент считал выгодной для себя. Его выразительные глаза лучащиеся добротой и теплом, внушали впечатление такой искренности, что на эту приманку нередко клевали даже те, кто хорошо знал Слуцкого. Зная за собой все эти качества, Слуцкий умело пользовался ими для обработки подследственных. Располагая богатым арсеналом высочайше дозволенных методов следствия, сотрудники НКВД вносили в этот процесс и свой индивидуальный подход – Одни действовали нагло и грубо, как разбойники с большой дороги, представляющие нож к горлу жертвы, другие прибегали к разного рода уловкам, обману, многословно распространяясь о выгодах чистосердечного признания. К следователям этого рода, как нетрудно понять, относился и Абрам Слуцкий. С самого начала он занял по отношению к Смирнову позицию незлобного инквизитора — а как бы посредника между Политбюро и Смирновым, причем посредника, симпатизирующего обвиняемому. Узнав, что Политбюро обвиняет его и других руководителей оппозиции в убийстве Кирова и подготовке покушения на Сталина, Смирнов назвал это обвинение новым сталинским фокусом хотел бы я знать сказал он как вам удастся доказать суду что я организовывал покушение на кирова и террористический акт против сталина если всем известно что с января тридцать третьего года я сидел в тюрьме она мне придется это доказывать цинично ответил слуцкий политбюро надеется что вы сами во всем сознаетесь ну а если откажетесь сознаваться вас просто не выведут на суд Слуцкий передал Смирнову сталинское обещание — сохранить жизнь всем, кто согласится признаться на суде в своих преступлениях. Тех же, кто отказывается выполнить требования Политбюро, расстреляют без суда по приговору особого совещания НКВД. Слуцкий не применял к Смирнову такие жесткие приемы следствия, какими пользовались другие следователи. Он считал, и не без основания, что эти приемы все равно не сломят такого человека, как Смирнов. Он больше напирал на логические доводы, внушая Смирнову, что его спасение в принятии условий политбюро и ни в чем другом. А если он будет сопротивляться, то может и проиграть. Но подследственный оставался глух к этим увещаниям. Он с каменным лицом сидел перед Слуцким, спокойно наблюдая, как тот вновь и вновь повторяет свои старые аргументы и из кожи вон лезет, чтобы придумать новые. Убедившись, что из Смирнова ничего не выжить, Слуцкий решил на время оставить его в покое и усиленно занялся Мрачковским. Он полагал, что признание, добытое от Мрачковского, поможет ему сломить и Смирнова. Сергей Мрачковский, как и Смирнов, был в юности рабочим. В партию большевиков он вступил в 1905 году, в 1917 успешно руководил восстанием уральских рабочих, а в годы Гражданской войны воевал с Колчаком, находясь в подчинении у Смирнова. С того времени их и связывала тесная дружба. Но Смирнов щедро одаренной природой, достиг незаурядного интеллектуального развития, стал выдающимся государственным деятелем, в то время как Мрачковский оставался недалеким, малообразованным человеком, плохо разбиравшимся в сложных проблемах государственной и партийной политики. Когда после смерти Ленина Сталин начал подбирать в свой аппарат лично преданных ему людей, с помощью которых он рассчитывал вытеснить соратников Ленина, его внимание среди других привлек и Мрачковский, революционное прошлое которого было бы очень кстати. В самом деле, вся его биография была необычной. Даже родился он в царской тюрьме, куда его мать была заключена за революционную деятельность. Его отец также был большевиком, а к тому же рабочим, К рабочему классу принадлежал и дед, один из основателей Южно-Русского рабочего союза. Активное участие Сергея Мрачковского в Октябрьской революции и гражданской войне было таким образом как бы продолжением семейной традиции. Увы, Сталину не удалось привлечь Мрачковского на свою сторону. Следуя за своими друзьями по гражданской войне, в первую очередь за Смирновым, Мрачковский оказался в лагере оппозиции. Сталин пытался делать ему авансы и после разгрома оппозиции, соблазняя его высокими военными должностями, но безуспешно. Гражданская война не прошла бесследно для здоровья Мрачковского. Будучи контужен и неоднократно ранен, он сделался с годами крайне раздражительным и невыдержанным. Вдобавок у него появилась такая странность. Он вообразил себя выдающимся военным стратегом и с пренебрежением относился ко всем, кому за годы гражданской войны не пришлось повоевать на командных должностях. Слуцкий, зная все это, решил воспользоваться этим крайним эгоцентризмом Мрачковского он искусно эксплуатировал его тщеславие и не упускал случая пустить в ход тонко продуманную лесть. К изумлению Слуцкого Мрачковский дал себя уговорить без большого труда. Он согласился дать на суде нужные показания и помочь Слуцкому убедить Смирнова. В разговорах со Слуцким Морочковский неоднократно высказывал сожаление по поводу того, что в свое время, в 1932 году, не последовал сталинскому совету. Сталин говорил мне, парви с ними, что тебя, прославленного рабочего человека, связывает с этим еврейским синедрионом. Он обещал назначить меня командующим крупным военным округом, но я отказался. Сталин, надо полагать, был невысокого мнения об интеллигентности и культурном уровне Мрачковского, если рассчитывал, что на него подействуют столь примитивные антисемитские доводы. С другой стороны, томясь в ссылке, вдали от высокого армейского начальства и военных парадов, Мрачковский, должно быть, не раз возвращался к мысли, что прими он предложение Сталина, и все бы обернулось иначе. Составив протокол допроса, в ходе которого Мрачковский оговорил себя и Смирнова, Слуцкий тотчас понес его ягоде. У него не было сомнений, что этот документ будет срочно припровожден к Сталину, и тот, дойдя до подписи Мрачковского, прочтет под нею «Допрос вел комиссар государственной безопасности второго ранга А. Слуцкий». Заключенный в анковидистскую тюрьму и чувствуя, что его жизнь на волоске, Мрачковский ухватился за последний остававшийся у него шанс. У милости ведь Сталина и таким путем спастись. Он полностью предоставил себя в распоряжение НКВД и готов был помочь следователям сломить сопротивление своих товарищей по давней оппозиции. Не сомневаясь в поддержке Мрачковского, Слуцкий вновь сконцентрировал усилия на Смирнове. На очной ставке со Смирновым Мрачковский пытался убедить его поддаться, политбюро, и дать на суде необходимые показания. Один из его главных доводов был таким. Зиновьев и Каменев уже согласились давать показания. Уж если они на это пошли, значит, иного выхода нет. Смирнов был поражен поведением Мрачковского. Он заявил, что не станет наговаривать на себя в угоду Сталину. Тогда Мрачковский пустил в ход свой последний довод. «Я тебе напомню, Иван Никитич, что я предоставил себя в распоряжение партии. Значит, я обязан буду выступить против тебя на суде» на что Смирнов отрезал. я всегда знал, что ты — трус!» Эта фраза очень уязвила Мрачковского. Вообразивший себя героем гражданской войны, он не мог стерпеть такой оценки, да к тому же из уст своего бывшего командира. Вне себя от бешенства он бросил в лицо Смирнову. «Ты, видно, рассчитываешь выбраться из этой грязной истории, не замарав беленькой рубашки?» В кабинете Слуцкого Смирнов и Мрачковский встретились, как старые друзья, по камерам их развели непримиримыми врагами. Стремясь использовать ситуацию, Слуцкий тут же состряпал протоколочной очной ставки, содержание которого имело мало общего с тем, что произошло. От лица Мрачковского значилось, что он, Мрачковский, присутствовал в 1932 году на тайном совещании, где Смирнов предлагал объединиться с зиновьевцами для создания организации, целью которой явится подготовка террористических актов. В этом контексте и были использованы слова Мрачковского о том, что Смирнову не удастся выйти из этой грязной истории, не замарав беленькой рубашки. Собственно, ради этой многозначительной фразы Слуцкий и спешил поскорее набросать протокол очной ставки. Ягода был вполне удовлетворен протоколом. Он знал, с каким удовольствием Сталин станет читать о ссоре Мрачковского со Смирновым, и решил сделать этот документ еще более впечатляющим. При перепечатке на машинке он распорядился добавить в злополучную фразу словцо «кровавый». Теперь она звучала так. «А ты считаешь себя святым? Ты, видно, рассчитываешь, что тебе удастся выбраться из этой грязной...» и кровавой истории, не замарав беленькой рубашки. Очная ставка с Мрачковским произвела на Смирнова удручающее впечатление. У него вызывало отвращение прежде всего Слуцкий, так усердно натравливавший Мрачковского на бывшего командира и давнего друга. Смирнов припоминал, как Слуцкий в начале следствия прикидывался сочувствующим ему Смирнову и давал понять, что не намерен быть просто исполнителем распоряжений начальства. Теперь, после всего происшедшего, Смирнов отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы Слуцкого, узнав об этом Егода, распорядился забрать Смирнова от Слуцкого и передать его дальнейшей обработке марку Гаю. Надежда на крушение Смирнова, казавшееся Слуцкому близким, теперь ускользала из его рук, а вместе с ней и те лавры, которые оно должно было принести ему. Между тем кольцо вокруг Смирнова начало стягиваться. Первые показания против него дали Ольберг и Рейнгольд, давно уже согласившиеся помогать НКВД в подготовке фальсифицированного процесса. Руководители следствия рассчитывали получить свидетельство также от Гольцмана и от некоего Говена, который по каким-то таинственным причинам так и не появился на скамье подсудимых. Теперь в качестве важного звена этой цепочки добавились показания Мрачковского. Если свидетельства таких как Ольберг, Рейнгольд или Говен могли вызвать у Смирнова только омерзение, Признание Мрачковского было для него первым чувствительным ударом. Соответственно, оно явилось немаловажным козырем и для НКВД. За этим ударом последовали другие. Прошло немного времени, и Смирнову стало известно, что Зиновьев и Каменев только что согласились принять сталинские условия и что оклеветав самих себя, они дали показания против него. А показания таких значительных персон пусть даже лживые, весели немало и представляли мощный рычаг для дальнейшего нажима на Смирнова. Положение его с каждым днем ухудшалось, его козырями были правда и непримиримость к всеобъемлющей лжи и цинизму фальсификаторов. Но позиции Сталина были несравненно сильнее Он располагал следственными и судебными органами, состоящими из раболепных чиновников, и мощным аппаратом пропаганды, который уже готов был разнести клевету по миру. Смирнову, видимо не оставалось ничего иного, как осознать, что в этой неравной борьбе дальнейшее сопротивление бессмысленно. Оказавшись в руках Гая, Смирнов испытал еще один тяжкий удар, потрясший его даже сильнее, чем предательство Мрачковского. Гай положил перед Смирновым заявление его бывшей жены Сафоновой, где говорилось, что в конце 1932 года он, Смирнов, получил от Троцкого террористические директивы. Как выяснилось позже, Сафонова написала это заявление под нажимом НКВД, и вдобавок поверив заверениям, что, поступая таким образом, она не только сохранит собственную жизнь, но спасет и Смирнова. Дабы окончательно его сломить, Гай устроил ему очную ставку с Сафоновой. Как я только что заметил, сначала Сафоновой было сказано, что, подписывая показания против Смирнова, она спасает свою жизнь. Но когда она выполнила это условие, цена ее жизни, как оказалось, возросла. Теперь, чтобы уцелеть, она должна помочь НКВД убедить Смирнова. Встреча Сафоновой со Смирновым в кабинете Гая была драматической. Рыдая, Сафонова умоляла Смирнова спасти жизнью обоим и подчиниться требованиям политбюро, Она откровенно убеждала его в присутствии Гая, что никто не примет его признание за чистую монету, что все поймут, судебный процесс организован по чисто политическим соображениям. Она уговаривала его помириться с Зиновьевым и Каменевым и вместе с ними принять участие в этом процессе. «Тогда, — объясняла Сафонова, — на вас будет смотреть весь мир, и они не посмеют вас расстрелять». В конце концов, Смирнов подчинился требованиям Гая, но не без оговорок. Он согласился признать только часть выдвинутых против него обвинений. Никакой другой обвиняемый при таких условиях не был бы допущен до суда. Но Сталин хотел, чтобы Смирнов фигурировал на судебном процессе даже при условии частичного признания, лишь бы давал показания против Троцкого. Это было для Сталина некой утонченной формой мести. Смирнова знали как одного из самых преданных и искренних друзей Троцкого. Своё участие в процессе Смирнов оговорил обязательным условием — не вовлекать в него Сафонову. Это условие было принято, и Сафонова не фигурировала в числе обвиняемых. Её вызывали на суд только как свидетельницу — и так был отведен от нее смертный приговор но только на данном процессе дела сафоновой упоминавшегося выше Гвенена и ряда других лиц были выделены в отдельное производство давая показания по делу троцкиско зиновьевско террористического центра сафонова уже сидела в тюрьме и дни ее были сочтены я не раз задавал себе вопрос. Что было тем решающим фактором, который заставил Смирнова согласиться участвовать в судебном процессе? Пример Зиновьева и Каменева. Доводы Сафоновой, которая была его верной спутницей на протяжении многих лет. Вероятно, самым убедительным оказался довод Сафоновой «помирись с Зиновьевым и Каменевым», И предстань с ними перед судом, на глазах у всего света тебя не посмеют расстрелять. Но думаю, что ни этот довод, ни вся сумма средств воздействия не могли бы заставить Смирнова участвовать в позорном спектакле сталинского суда. Если б он знал, что ценой собственной жизни сможет опровергнуть сталинскую клевету против него и его доброго имени, Тогда бы он без сомнения отказался от судебной комедии и предпочел смерть. Но такой выбор ничего бы не изменил. Его убили бы в тайне а прочие обвиняемые, не исключая Зиновьева и Каменева, послушно порочили бы в зале суда его имя. Поэтому Смирнову, вероятно, показалось более правильным все же использовать тот единственный шанс, который у него оставался. Допустим, Сталин не сдержит свое обещание и не сохранит ему жизнь. Но даже в этом случае его присутствие на суде сможет хоть до некоторой степени сдержать поток злобных инсинуаций и не позволит другим подсудимым и обвинителю беспардонно лгать, как если бы он был уже мертв.